Глава 5. Славин, ответы пришли только что, Ваше Величество, но не все. Читал? Давай сюда. Нет, Ваше Величество, они помечены как личная почта. Вскрыть сможете только вы. Секретарь подал несколько запечатанных конвертов, но не ушёл. Что ещё? Украшения вернулись, Ваше Величество. Их даже не вынимали из шкатулок, контур не нарушен. Письменных сообщений при них нет. Хорошо. Види, буркнул недовольно Радомир. Не приняли, подумать только. Он старался выказывать свое расположение, велел отобрать лучшее, а они не приняли. Они что, великие императрицы? Радомир резко поднялся и начал расхаживать по кабинету, сбивая раздражение. Да, он согласен, что письмо Тиане получилось несколько грубоватым. Но чего она хотела? Объявившись со своим признанием через двадцать пять лет, был бы он бедняком, вопрос признания вообще не стоял бы, нечего было бы дерись с наследниками. Но он король. У него власть, сокровища, земли, королевство, и закон не зря запрещает рождение бастарддов. Никому не нужна война наследников за власть. А он, Радамир, всё же решил признать дочь бастарда, но вместо благодарности и признательности он видит высокомерный отказ, видит нежелание разговаривать, даже письма не написали. Какая же у него сложная жизнь: нежеланный брак, сложности с магией и даже бастард у него неправильный, неблагодарный. Радамир расстегнул камзол и плеснул себе немного лёгкого вина. которая стояла вместе с фруктами на столике. Да. Немного справившись с нахлынувшим раздражением, он открыл первый конверт от Браслова, так как ни от ней, НИ, ни от Тиана конвертов не было. Радамир, без вашего величества и прочих реверансов, отметил про себя Радамир. Ты нанёс смертельное оскорбление моей семье. Отныне Между нами остаются только официальные отношения. Я не могу разорвать магические договоры без ущерба для моих земель, поэтому все они будут исполняться по-прежнему. Дорога будет строиться, доступ к источнику будет открыт, ограничения на границе будут сняты. Маги смогут свободно посещать Веренцию. Продажа кристаллов перехода будет продолжаться и даже в большем объёме. Но всякие личные связи между нашими семьями будут полностью прекращены. И новые договора заключаться не будут. Свои земельные подачки и титул оставь себе. Дочери и внучки князя, они не нужны. И последнее. Через 2 дня состоится совет пяти в Сторице на территории Источника. Князь Браслав Невич. А хоть что Сделал поспешный вывод король. Вас перестали устраивать Благоевичи на троне? Ну, посмотрим. Он отложил письмо князя и взялся за ответ Оли. От бывшей жены он не ожидал ничего хорошего и рассчитывал увидеть сейчас кучу упрёков и возмущений. Но неожиданно письмо оказалось спокойным и даже содержало полезные советы. Радо, удивительно, что у тебя обнаружился только один бастард. Насколько я помню, любовниц у тебя менялись иногда каждый месяц. Это не ревность, дорогой. У меня уже всё остыло, и мне безразлично твоё увлечение. Это просто факт. У тебя было много любовниц. Но где же Ты можешь признать девочку, и я не буду предъявлять требований компенсации за нарушение брачного договора. Права на половину прибыли порта мы принимаем с удовольствием. Светозар прибудет в королевство завтра. Воспользуюсь его ментальным даром. Советую проверить твоих новых родственников на тайные соглашения. Если девочка чиста помыслами, приблизь ее к трону, чтобы сгладить тот вред, который ты нанес ее матери. Тем более, как я слышала, девочка сильная ведьма. Таких лучше держать под рукой. Принцесса Оля. Радомир задумчиво побарабанил пальцами по столу. Оля права, проверка не помешает, хотя Радомир и так понимал, что Нии и Тиана ничего против него не замышляют. Он бы с удовольствием проверил Браслова, его сыновей и Баяну, но их в королевстве в ближайшее время не предвидится. И он всё-таки совершил ошибку, оттолкнул от себя дочь вместо того, чтобы приблизить. Запаздал совет Оли. Радомир взял последний конверт. Он был от Гелора. Тот коротко извещал, что обряд соединения судеб состоится в храме Пресветлый через 2 недели в 2 часа пополудни. Обычное время обрядов. Всё, только сухая информация. Гелор тоже обиделся. Как их задели мои дары? усмехнулся король. А ведь хотел как лучше. Внешне спокойно, Радомир запер письма в ящике стола, готовясь покинуть кабинет, но раздался предупредительный стук. И славен доложил о приходе архимага Ковина с докладом. Ковин с докладом, что у них там случилось. Радомер кивнул, разрешая, и вновь устроился за столом. Ваше величество, чуть не с порога начал архимаг. Серьёзное известие. Слушай, насторожился король. В последнее время у него было предупреждение против неожиданных известий. Мы зафиксировали повышение и дальнейший рост магического фона на территории королевства. Расчёты показали, что если фон будет продолжать расти такими же темпами, то к концу года все беременные королевства родят магов, независимо от сословия, а в магических семьях родятся сильные маги. Мы об этом даже не мечтали, ваше величество. Это великий подарок небес. Ты прав. Мы стремились к этому много лет. Не особо удивился Радамир. Когда наступили изменения? Примерно через неделю после освобождения источника ТС Антонии. Похоже, князь снял магические барьеры на границе, и теперь магия свободно истекает на всю территорию. Это хорошо. Опять без эмоционально отреагировал король. Легкий укол в совести потревожил Радомира. Несмотря на обиду и разногласия, князь не закрыл доступ к магии. Это дорого выстояло. Но признавать благородство князя и свою недальновидность Радомир не спешил. Гордыня и эстазизм мешали ему признать свои ошибки. Подумаешь, источник князя освободили, доступ подкрыли. Да они обязаны это сделать по законам магии. возмущался про себя Радамир. При этом совсем забывая, что книги не Лаэза, например, вообще ни с кем не делилась магии, и именно поэтому короли ни одно поколение стремились вернуть источник любым способом. Однако маленькая искорка пробудившейся совести точила и жгла его изнутри, подталкивая к правильному действию. Не сразу, медленно, но настойчиво. Архимаг давно ушёл, а Радамир всё обдумывал услышанное. Получалось что вся политика королевства по возвращению источника была неправильной, и какая-то простая ведьма легко совершила то, что не смогли сделать великие маги. Она подарила всем магию, а Радамир её обидел. Что-то часто он стал ошибаться в своих действиях. Хозяйка Там важный тест пришли. Хозяйка и Сена упорно называла только её. При этом она неуклюже присела, разведя руки с подхваченными краями юбки широко в стороны. Юбка закрыла собой весь дверной проём. А Сена не удержалась на скрученных ногах и шлёпнулась на попу. Нии невольно рассмеялась, но тихо, чтобы не обидеть девчонку. Ослаивать Книксин та начала по настоянию Илии. Но выходило пока слабо, и домочадцы имели возможность получать временами порции веселья. Приглашай его в кабинет Сена. Я сейчас подойду. Улыбнулась Ния проворно подскочившись с пола служанки, сняв фартук и пригладив рукой волосы скрученные в аккуратную корзину из косы, Ния закрыла лабораторию, где разбирала травы и направилась в кабинет. Ведьма Антония. Молодой мужчина слегка склонил голову, приветствуя Нию. Он был высокого роста, физически развит и на вид лет на 10-15 старше неё. "Да, весьма Антони", спокойно ответила Ния. К ней часто приходили по делу, и она не увидела ничего особенного в новом визите. "Светозар", коротко представился мужчина. "Слушаю вас, Светозар", вежливо ответила Ния, рукой приглашая гостя занять место. Имя Светозар ей ни о чём не говорило. "Светозар", теперь уже с нажимом произнёс мужчина. Гея запомнила. Слушаю вас, Светозар. То есть, ты меня не знаешь? Нет, честно призналась Ния, всё же внимательно всматриваясь в собеседника. Но затем она догадалась применить ведьмовское зрение, и аура незнакомца засияла перед ней вполне узнаваемым рисунком. Вы сын Радомира. Ну наконец-то. Я уж думал, не догадаешься. Рада познакомиться, слегка улыбнулась Ния. На самом деле, она пока не поняла, как реагировать на визит сводного брата и чего от него можно ожидать. Однако, судя по ауре, мужчина был настроен миролюбиво. Я тоже рад познакомиться с сестрой. Не каждый день, знаешь ли, у человека появляется взрослая младшая сестра или старший брат. Озеркаляла ему нея. Они переглянулись, улыбнулись и замолчали, при этом не стесняясь внимательно изучая друг друга. Для мага и ведьмы даже короткое знакомство даёт немало информации о человеке. Ты не похож на Радамера, первый нарушил молчание не. Да, я похож на деда по матери, согласился Святозар. А ты тоже не похож на отца. Но здорово похоже на Баяну. Ты знаешь бабулю? Удивилась Ния. Да кто ж в Дахе ее не знает? Рассмеялся Светозар. Она женщина деятельная. Один их тайный брак с герцогом Неди чем сколько шума в столице наделал. Когда отец заключил брачный договор с княгиней, оказалось, что Браслав женат и у него даже дочь есть. Вот отец бесился тогда. Он же ради источника все это затевал. И у него ничего не вышло. Мрачно заметила Ния. Потому что нельзя причинять добро насильно. Как ты сказала? причиняет добро, оскалился Святозар. Очень точное выражение про отца. Он именно постоянно причиняет добро, то в пользу королевства, то в пользу отдельных людей, но получается, как правило, только хуже. Из-за такого брака с Лайзой мы ещё больше рассорились с княжеством. Лайзу сместили, и теперь князем стал Браслов, и у него на отца вырос огромный зуб, а из-за твоей матери положение только ухудшилось. Из-за моей матери гневно воскликнула Ния. Да как у тебя язык повернулся такое сказать? Это Радомир виноват во всём. Ещё и откупиться хотел землями. Не верю ему и не уважаю ни на каплю. Не шуми. Поднял руку в примирительном жесте Святозар. Я не ссориться пришёл, а знакомиться. Как бы то ни было, а мы уже родственники. От этого никуда не денешься. Ладно, согласна, успокоилась Ния. Я тоже не люблю ссориться. Они опять замолчали, продолжая изучать друг друга. Но теперь, через долгую паузу, первым нарушил молчание Светозар. Ты будешь ходить на балы, приёмы, рауты? Нет, если не будет специального приглашения, категорично ответила Нея. Однако не забывай, что я кружная ведьма, и бывать во дворце мне придётся по службе. То есть тебя не интересует придворная жизнь? Нет, необычно. Слушай, через пару дней я буду у источника. Тебе что-нибудь оттуда привезти? Нет. Мотнула головой: "Не". Что нужно, мне пришлёт дед. Источнику привет передавай и всё. Я сама после обряда к нему приеду. Он разумен, удивился Святозар. И ещё разумнее всех нас. ответила Ния. Он должен тебя услышать, а ты можешь услышать его. У тебя есть ментальная магия. Как ты поняла? Насторожился мужчина. О том, что он менталист, знали буквально единицы. "Ну, я же ведьма", вздохнула Ния. "Сильная ведьма", пояснила она. "Я вижу все твои способности и чувствую, что ты меня сканируешь. Просто не мешай у тебя. Но тогда и ты меня можешь просканировать". "Могу, но, к сожалению, я не менталист. Я вижу и понимаю только эмоции". Но у меня есть друг, который легко читает любые мысли за любыми щитами. Друг, менталист. Не совсем. Призрак. Мир, выходи. Перед ошарашенным принцем закачался призрачный силуэт. И мир не особо приветливо буркнул: "Он тебе не верит, Ника. Думает, что вы стяны и хотите поживиться за счет казны". Он уже так не думает, Мир. Он понял, что ошибался. Твердо взглянула в глаза принцу Нии. Ошибался? Потребовала она подтверждения. Да, ошибался. Согласился принц. Прости за предвзятое мнение, предлагаю мир, протянул он руку. Принимаю. Не пожала руку принцу, заключая соглашение. Но в магическом мире ничего не бывает просто так, тем более между магом и ведьмой. Как только их руки соединились, в воздухе мелькнула голубая молния и раздался лёгкий рокот. Магия приняла и закрепила их стремление к миру и дружбе. Хочешь, останься у нас на ужин? Познакомишься с Ильей и Ольгером? Не могу. Илью я знаю, а с её мужчиной познакомлюсь на вашем обряде. Я приходил познакомиться с тобой, и всё, что мне надо, увидел. До встречи, сестрёнка, попрощался принц и внезапно чмокнул Нию в щёку. Ния потёрла поцелованное место ладошкой и с улыбкой ответила уже ушедшему принцу: "До встречи, брат". Кажется, эти двое нашли общий язык, несмотря на сложности. Святозар увидел и понял, что Ния не стремится к богатству и славе, тем более сомнительный Славе дочери бастарда. Была бы возможность, они и Сианы никогда не признались бы в этом родстве. Понял, что Ниэ не собирается использовать родство для службы и карьеры. Это вызвало у него уважение и даже гордость за нового члена семьи. Ниэ же увидела сильного, серьезного мага. настороженно, но не враждебно настроенного к ним. Однако бросаться в объятия нового родственника не и собиралась. Вполне хватит приятельских отношений. Отец, я познакомился с сегодня сестрой. Ты ошибался на их счёт. Они на самом деле равнодушны к твоим богатствам и власти, и они не простили тебе ни тяна, ни твоих подарков. Я им не нужен. Зачем же объявились? Потому что не и ещё много лет служить в дахе. Магический договор в одностороннем порядке не отменишь, а здесь всё равно Кто-нибудь заметит ваш родство. Они приняли трудное, но верное решение признаться. Ты принял быстрое и легкое решение откупиться. Ты ошибся, отец. Все собрались. Настоятель обители сурово огредел стоящих вокруг источника мужчин. Представители пяти родов прибыли все, подтвердил Браслав. Вокруг источника сейчас стояли: сам Браслав, глава рода Недичей, Филипп Джокович вместе с сыном Гелором, Радомир, глава рода Благоевичей. И два представителя других знатных родов. За спинами каждого стояли по несколько человек сопровождения. Филипп настоял на присутствии гелора, так как давно хотел отойти от дел и передать старшинство рода сыну. Сбор совета пяти был удобным случаем для этого. Кроме пяти членов совета, здесь были настоятель обители Преисточники и верховный жрец Пресветлый. По своему статусу настоятель и жрец не уступали королям. А во многом, что касается веры и магии, превосходили их. Никому не подчинялись, только своим внутренним законам и могли противостоять правителям. По нашим хроникам, продолжил наставлятель, Совет пяти не собирался более 500 лет, а у источника вас всех вместе не было более 1000 лет. Три поколения магов не знают о Совете пяти или знают очень мало. Обычно наша обитель не вмешивается в дела людей. Но в этот раз придётся. Вы забыли вашу роль, Совет пяти. Забыли, для чего создавался этот орган? Позволили одному роду gloвенствовать над всеми без ограничений и, как следствие, совершать ошибки. Когда 1000 лет назад Присветлая перенесла источник в княжество, она сделала это не для того, чтобы посеять вражду между своими детьми, а для того, чтобы помочь восстановить магическое поколение в наиболее пострадавших землях. Сюда из-за влияния гор магия проникла хуже, но вы, настоящий обвиняющий ткнул пальцем в Радамера, начали борьбу за возвращение источника, не считаясь с волей богини, и сделали только хуже себе. Княжество отгородилось от вас границей. было запрет на свободное перемещение через неё. А ведь жрец вам ясно указывал на ошибки и советовал изменить политику по отношению к княжеству и другим соседям, у которых вы начали красть магические кристаллы прямо с рудников, ведь своих залежей пригодных алмазов и самоцветов у вас нет. Таким образом, вместо того, чтобы наладить добрые отношения с соседями и пользоваться магией свободно, выберен гийцы захотели получить всё в свою пользу не подкупом, так браком. Не браком, так войной, и ты, Радомир, продолжаешь политику своих отцов это ошибка. Но нас собирал Браслав. Говори, князь. Я скажу, хриплым жестким тоном начал Браслав. Я обвиняю короля Радомира в нарушении закона, традиций и обычаев Берингии, в нарушении брачных судеб людей. И дело не только в вам не Лази и Баяне. Таких разводов и таких насильственных союзов в его проявления было множество. Поэтому я хотел, чтобы Радомир поклялся на источнике прекратить незаконные действия. Но говорю открыто. Я надеюсь, что источник лишит его власти, как недавно Лазу. Браслов замолчал. Руки его по-прежнему лежали на камне источника, охваченные неярким зеленоватым светом. И это говорило о том, что Браслов ни в чём не солгал. Настоятель ещё раз оглядел всех. Руки членов совета подсвечивались белым малышным светом, и это говорило о том, что они согласны с Брасловым, но добавлять ничего не будут. Настоятель обратился к Радамиру: "Говори, король. Всё, что я сделал, я делал во имя королевства и его процветания, клянусь. Но ты понимаешь вину своих предков и свою вину. Сурово вздвинул бровь настоятель. Здесь у источнику он был главным, и его слово было законом. Да, теперь понимаю. Моим оправданием может служить то, что ни один жрец и ни разу ты, отец, не рассказали мне о планах пресветлый. Я просто хотел исправить ситуацию по своему разумению. Мы поняли тебя, король. Ты говоришь правду. Источник подтверждает это. А раз ты не нарушал магического договора даже мысленно, то твоя королевская печать останется цела. Ошибки же правления будешь исправлять сам. Что касается магии и источника, то с этого времени у источника будет хранитель, вернее, хранительница, Антония Караджич. Наверняка среди магов найдутся и другие умельцы разговаривать с источником, но пока он признал только эту ведьму и только с ней согласен работать. Постойте, опять заволновался Браслов. Но не, будет ещё долго жить в дахе. Как она сможет работать с источником? Кто будет наблюдать за ним в её отсутствие? Никто. Источник может спокойно существовать и без людей. Хранитель ему нужен для связи с правителями. Антоний не обязательно каждый день бывать здесь, но пару раз в месяц придётся. На этом всё, уважаемый совет. Думаю, теперь вы будете собираться регулярно и требовать отчёта от Рода Благоевича. Настоятель выразительно посмотрел на короля, а король Радамир начнёт искать пути для примирения с соседями. С некоторым недоумением главы родов отошли от источника. Единственный плюс этого собрания они увидели в том, что подпитались магией. Радомир, как был королём, так и остался им. Магия не обнаружила нарушения договоров. Радомира могли наказать за игнорирование совета пяти, но и тут виновным магия посчитала предков короля, а не его самого. Поэтому магическая печать у Радомира побледнела, но осталась на месте. А личный претензии она, оказывается, не учитывает и за них не наказывает. Члены совета сочувствовали князю Браслову, но и ссориться с королём не желали. Браслов и Радамир остались врагами Радмир Браслов постойте, окликнул правители Верховный жрец Присветлый, до этого спокойно стоявший в стороне. Вам обоим надо знать, что брак Антонии и Гелора угоден Присветлый. Не совершите ошибки оба. Я не против брака, тут же ответил Браслов. А меня никто и не спрашивал, и хотя я не в восторге, но тоже не против, заметил Радмир. Тебе, Радмир, необходимо признать дочь публично. Я знаю, я уже принял решение признать её на обряде соединения судеб, но теперь думаю издать Это будет верно, согласился жрец. Площадка перед источником быстро опустела, но не совсем. Святозар остался на месте и медленно подошёл к колодцу источника. Нея говорила, что источник может его услышать и даже ответить. Святозар хотел испытать себя. Так ли он силен, как Маг? Не уступает ли он сестре? Медленно коснулся принц стен колодца и прислушался, но ничего особенного не заметил. Да, магия наполняла его резерв, но это естественно. Ты слышишь меня? Очень тихо, почти одними губами спросил Светозар. Слышу так же хорошо, как нею. Но хранителем тебе не быть, у тебя свой путь. Знаю, вздохнул принц. Я сменю отца. Его раз до раньше, чем ты думаешь, скрипучим шёпотом ответил источник из-за тех. Сколько бы вопросов ни задавал ему потом Святозар, ни на один не получил ответа. Что ж, действительно хранителем может стать не каждый, потому что не каждый может подружиться с ворчливым источником, подумал Святозар, отходя от колодца и успел услышать в ответ дребежащие хихиканье.